Часть 69 Два лазутчика, отправленные Матвеем в чердень, исчезли, как камни в пруду. Однажды ночью, дозорные на валу, услышали переполох среди вагульского караула. Вой стрел, стоны зарвали. «Братцы!» — позвал снизу чей-то голос. «Дострелите «Да меня! Помилуйте!» «Ты кто таков?» Из чердыни я послан ранили меня Дострелите чердень то как? Стоит твердо И вы стоите А мне конец Раненого дострелили погча стояла Здесь были теснота, вонь, грязь Жажда, зной А рядом Рукой подать Родные дома, луга, колба Но Вагульский стан за посадом стерек эту благодать не пускал. И вдруг однажды утром вагулов не стало. Они ушли. Только пара десятков воинов копошилась среди погасших кострищ, да еще напротив Пакчинских ворот, личных и напольных, торчали караулы. «Выходим в поле!» — заорал бархату в лицо Матвей, не давая слова сказать. «Порубим оставшихся к чертям собачьим! Все лучше, чем здесь сидеть догнить, да гнить! Пока им подмога подоспеет, мы уж весь сброд и застрого в парму прогоним!» Он побежал к конюшне, растолкав ратников, стал взнуздывать монаха. Вратари отволакивали створки напольных ворот, сдирая одуванчики, что за неделю выросли в проезде башни. Утреннее солнце, как счастье, полыхнуло в бревенчатый проем. Вслед за передовыми Матвей вихрем вылетел за осторожные стены на простор улочек беспорядочного посада. Вот она, божья благодать! Мчаться на коне навстречу врагу, навстречу свежему ветру, и чтоб солнце играло на броне, и чтоб рука приятно удлинялась тяжестью меча. Вопя, топча кур яростно и радостно рубя горшки на колях заборов Всадники Матвея, обгоняя друг друга, скакали как опушки А леса, где на стану заметались вагулы, залезая в седла Трубили рожки, ржали кони, стучали копыта, кричали люди И вдруг в этом гамме словно взвыли вагульские ведьмы Пернатые стрелы взбурлили в воздух, брызнув, казалось, изо всех окошек окрестных изб. Завизжали, валясь и легаясь. Раненые кони покатились в траву, подстреленные всадники, кувыркаясь через голову. «Засада!» «Выманили», — подумал Матвей, но не испугался, даже не опомнился. Опьяненный волей, ветром и скачкой, «Пускай засада! Так засада!» «Рубка так рубка, лишь бы не во строк. Мы еще посмотрим, кто кого!» «Вперед!» — закричал он своим, перетягивая со спины на плечо круглый деревянный щит, утыканный медными гвоздями с медным умбоном в центре. И русская конница неслась дальше, сквозь секущий ливень вагульских стрел, навстречу вагулам, а те словно вдруг удесятерились числом. Выскочив из каких-то укромных мест, где ждали русских и тоже неслись на врага, выставив копья Словно грозовой разряд вспышкой лопнул над землей между двумя конными лавами Это с неба сошли ангелы, крылами опаляя место самой страшной сечи на мечах и на всем скаку Матвей впервые увидел вагульских воинов вблизи. В одеждах, из вывернутых мехом наружу шкур, в деревянных доспехах, в треугольных шеломах, с приклеенными рогами и волосами, увидел их смуглые смелые лица с прищуренными светлыми глазами и увидел их русые косы, помелами летящие вслед за спиной». лавы сшиблись, вонзившись друг в друга, как вилы в вилы. Матвей гибко уклонялся от нацеленных копий, отшибалых щитом, рубил мечом по рукам и плечам, проносящимся мимо. Звон, крик и такой треск, точно кололи дрова, треск деревянных лад, обтянутых дубленной лосиной кожей, треск разломленных костей, раздробленных черепов. И все это... Раскатилась над опушкой. Она вертелся под Матвеем, как черт, на сковороде, грызся с другими лошадьми, бил грудью и копытами. Матвей отмахивался мечом, выставляя щит, или падал в ударе вперед, стискивая коленями бока монаха и поражал вагулов, которых тотчас уносило куда-то круговерх боя. Не успевали они падать. Краем глаза... Матвей видел вокруг скрещение лучей и блеск железа, вытаращенные глаза, открытые рты, искаженные лица дерущихся, взлетающие мечи, руки, сбитые шлемы, растрепанные гривы и морды коней. И все это густо-броска, заляпанная алыми пятнами, будто кто-то горстями швырял кровь в толпу. На кого попадет, и ладно. Сеча. как елой вертящееся колесо сползало, стекало с опушки по пологому уклону, роняя мертвецов. А по Черденской дороге на Бокчу неслось другое невиданное войско. «Князь!» — орали на ухо Матвею, и он даже покачнулся в седле, едва осознав себя, сеча, как дым пожара валило мимо. «Князь!» Орал бархат, отдергивая руку от узды монаха. Конь по собачьей клацнул зубами у его рукава. «Гляди!» По черденской дороге на беззащитно раскупоренную пакчу скакали всадники на огромных боевых лосях, не по лошадинному перебиравших длинными и сухими, как спицы, ногами. «Никто, — говорят, — против них не устоял, — успел подумать Матвей, кроме отца, князя Михаила, в пилыми. И княжичу впервые стало страшно. Страшно не боя, а страшно повернуться спиной к вагулам на лосях, чтобы обогнать их, достичь пакчи первым и велеть закрыть ворота». Но, как всегда, навстречу своему страху Матвей перекинул щит на спину и звонко шлепнул монаха голомянем меча по заду. Монах понес его наискосок лосям, обгоняя вагулов, прыгнули в глаза домишки посада, а над их перестенами крышами уже поднимались кряжистые башенки острога. Когда вдруг что-то ударило Матвея, и монах исчез из-под него – Матвей по широкой дуге перелетел крайний заплот и шлепнулся в грязь и кину на дне рва. Но тотчас лягушкой заскакал вверх по откосу и вкатился в раскрытые ворота острожка, едва вывернувшись из-под лосиных копыт Закрывай ворота! закричал он. Но закрывать ворота было некому. Вагулы уже ворвались во строк. Скакали по улочкам, бежали по и рубили, кололи всех подряд. Русские и пермики кричали, закрывались руками, слепо метались из стороны в сторону и валились мертвыми, рассеченными, окровавленными. Целые стога мертвецов громоздились на перекрестках. Вагулы убивали без меры и пощады. Сами такие же сумасшедшие, как и те, кого они убивали. Теперь уже кровь не горстями швыряли на народ. Ее широко плеснули из ведра, катив острожек от кровель по нижние венцы. И Матвей бы кинулся с мечом на ближайшего вагула. Да меч он выронил во рву. И коловращение бойни повлекло его... лишённого зацепки, неведомо куда. Он тоже бежал, спотыкался, падал, матерился, ступал по грудям и спинам мёртвых, полз на карачках в окровавленной крапиве, шарахаясь от ластинных и конских копыт, скользил на человеческих внутренностях, грязи и никак не мог вырваться из потока бегущих людей, будто был не князем, а последним невольником в человеческом гурте татарского шибана. Толпа вынесла его к другим колвинским воротам Острошка и выбросила на берег, усыпанный корчащимися телами подстрельных людей. И здесь тоже нельзя было остановиться, укрыться, прижаться к земле, потому что на валах острожка стояли вагулы и стрелами гнали народ в воду, словно на крещение». Сотни ведьм воя проносились над головой, по-осиному впивались в тела, сшибали с ног. И Матвей вместе со всеми скакал через убитых к колве. Задом наперед, лицом к вагулам отступал к стремнине реки Поп-Африкан и держал высоко над головой икону, в которой уже торчали две стрелы. Третья стрела пригвоздила бороду Папа к груди, и он повалился на бок, выронив доску. Матвей споткнулся о нее и, схватив ее обеими руками, сломил стрелы, пластом кинулся в волну, подложил икону под себя, чтобы она приняла на себя тяжесть кольчуги, как святой принимает на себя тяжесть человеческого греха. Но на левом берегу спасения не было. Там тоже стояли вагулы с луками и били стрелами в плывущих. Река несла эти стрелы мимо Матвея. Они погрузили в воду железные клювы и выставили вверх оперенные хвосты. Матвей задирал голову, высматривая, отплевываясь кашля, захлебываясь греб через широкую колву к клину плавней, куда половодье натащило всякой речной мусор. Ноги коснулись дна, и Матвей, сначала пригибаясь, потом опираясь одно рукой другой, рукой он держал под мышкой икону, потом на четвереньках, добрался до зарослей, зарылся в них и притаился. Он сидел в плавнях. Долго, очень долго. Он видел, как расстреливали плывущих, как добивали добравшихся до мелководья, как, наконец, река опустела, вагулы сели в длинные лодки и перебрались на Покчинский берег. Но Матвей все равно не вылез из плавней. Крики и стоны утихли во строге, И вскоре над крепостью, над домишками посада Начала разматываться сперва редкая синяя кудель А затем густая смоляная пряжа пожара Вогулы подожгли убитую пакчу Из плавни Матвей видел, как мостом, черной радугой Выгнулась через весь небосвод страшная дымная полоса Она была как дьявольское угольное отражение Млечного пути в светлом небе. Пермики говорили, что Млечный путь — это путь птиц, по которому на свое неведомое земле небо улетают птицы души умерших. Поэтому же адову мосту, гневливо и беспокойно клубясь, уходили к русскому богу, души зарубленных и сожженных в пакче. Матвей словно бы видел в дыму мелькающие бледные лица и темные глаза. И его душа, пока что сидящая, как зверь в клетке из ребер, словно одежда дождем, набухала пониманием. Вот оно, каково видеть, как горит Твой город. Отец видел это дважды. Опять вспомнил отца Матвей. Но прогнал воспоминания об отце. Еще немного, и отец скажет ему. Это ты виноват. А ведь все было иначе. Совсем недавно. Вот только-только. Матвей зажмуривал глаза, надеясь, что откроет их И окажется в своей постели, Рядом с горячей Дашкой, А со двора будут вопить, Вагулы ушли. Но как бы ни был близок тот миг, Все же он был уже под прозрачным льдом, На котором стоял княжеч Матвей. И Матвей замерз бы, пока сидел в плавнях, Если бы его не сжигало дикое пламя досады. ненависти к своему бессилию своему позору. Я вам всем отплачу И вагулами мертвецам За то, что умерли и, и И тебе отец. Когда стемнело, он сволок с плеч кольчугу, лег грудью на икону, и бесшумно поплыл вниз по течению к Чердани. Две черные зубчатые поверху громады, Острожная гора и Монастырская гора Чердани были окружены кольцом вагульских сторожевых костров. Но все ж таки близко к склонам гор вагулы не подходили, да и цепь огней была редкой. Матвей выполз в высокую прибрежную траву И брюхом, отыскивая на заливном лугу холодную струю черденки, полез вперед. Он легко выбрался в урему, между двумя горами, куда вагулы, похоже, не решили сунуться. Нашел погребок подземного хода и, лязгая зубами, ногтями стал колупать дверку. Дверка вдруг открылась. Видно, за ней кто-то сидел и ждал лазутчика, ушедшего к вагулам. «Ты кто?» Ошалело, спросил стражник, цапая ножны на поясе. «Матвей я!» — просипел Матвей. «Княжич!» Стражник пропустил его, оглядывая изумленными глазами. Матвей, шатаясь и налетая плечами на стены, прополз по тайнику, вскарабкался по лестнице и вывалился из колодца тайницкой башни прямо на руки Васьки Калиня. «Княжич!» — воскликнул Калина. «Живой! Вот это да!» «Дай пожрать!» — ответил Матвей. Ночью Матвея не пустили к князю Михаилу, берегли его покой. Княжеча накормили, переодели в сухое, отвели в гридницу. Матвей заснул тотчас же, как свалился на лежак, будто канул под лед. Проснулся он чуть ли не в полдень. сразу слез с нар и пошел к отцу он шагал улочками чердани глазел по сторонам сначала ему показалось что народу здесь куда меньше чем было в пакче но приглядевшись он понял что скорее наоборот просто не было толчии суеты гамма как на наторжище в чердани царил порядок ратники не торчали на валах не толпились у бойниц башен не сидели кучами, где попала зубоскаля на проходящих мимо девок. Бабы не вопили, не причитали, не ругались, а, собравшись кружками, латали одежонку, что-то плели, возили с детьми. Мужики что-то копали, пилили кололи дрова, занимались какими-то необременительными и кропотливыми работами, сбивали бочки, резали доски на причеленные наличники, стругали ложки, правили косы, пилы и топоры». Где-то звенели молотки кузницы, у колодца зевал стражник. Не громоздились бесполезные вазы, не мычали голодные коровы. Скотины вообще не было, только кони. А из живности несколько псов и вездесущие кошки. Матвей презрительно щурился, но в душе закипала досада. Трудно ли, мудрено ли ему было наладить в пакче такой же быт? Он зло сплюнул под забор, где не росли лопухи и скрапивы. Ага, теперь все равно. В отцовском доме оказалась толпа народу. Старичьё, молодухи с младенцами, больные и раненые. Сам отец сидел в маленькой полутемной горенке. Он был в кольчуге на голое тело, в простых штанах, босой. «Садись», — кивнул он Матвею на лавку. Матвей уселся как-то. Боком, чтобы не глядеть отцу в глаза Он уставился в проем двери в соседнюю клетушку Где молодуха кормила грудью сосунька «Может, братец Май, Ивашка?» Подумал Матвей о младенце Брата он еще ни разу не видел «Не, мать бы сама его кормила Это не он, тоже Бог послал подарочек Братца, да плевать Князем-то по старшинству все равно мне быть» А этому, может, завоюю ему какое княжество подальше, Пелымское или Котское, или Кондинское. А может, и вашку Бог приберет. Матвею давно стала безразлична семья. Отец, мать, сестренка, исчезнувшая в Кудымкарской дали, брат новоявленный. Матвея занимала своя жизнь, яркая, страстная, Полной жгучей надежды на власть и славу. Знаю я уже, как Юмшан хитростью Покчу сгубил. Перебил его мысли отец. Можешь не рассказывать. «Юмшан!» — вскинулся Матвей. «Сына Сыки!» «Но не царя ж Давида!» — устало ответил отец. «И вот что я о тебе думаю. Не будем о том, почему так вышло». Поздно уже, но после пакчи воевода я тебя поставить не смогу. А простым ратникам княжья честь не позволяет. Болтаться ж тебе без места, один позор нам обоим. И решил я, что гонцом тебя отправлю. Каким изумился, встопорчившись, Матвей? Куда?!